Глава двадцатая Однажды вечером я сидел в своей лаборатории. Солнце зашло, а луна только что поднималась над морем. Света было недостаточно для занятий. И я сидел праздно, размышляя, оставить ли все до утра или спешить с окончанием и работать не отрываясь. И тут меня охватили мысли о возможных последствиях моего предприятия. За да, три года до того я был занят тем же делом и создавал дьявола, чьи беспримерные злодеяния истязали мне душу и наполнили ее навеки горьким раскаянием. А теперь я создаю другое существо, о склонности которого я так же, как и тогда, ничего не знаю, может казаться в тысячу раз злее своего друга и находить удовольствие в убийствах и жестокости. Он поклялся покинуть населенные места» и укрыться в пустыне, но она такой клятвы не давала. Она будет, по всей вероятности, существом мыслящим и разумным, и может отказаться выполнять уговор, заключенный до ее создания. Возможно, что они возненавидят друг друга. Уже созданное мною существо ненавидит собственное уродство. Не почувствует оно еще большее отвращение когда такое же безобразие предстанет ему в образе женщины, Да и она может отвернуться от него сомерзением, увидев красоту человека. Она может покинуть его, и он снова кажется одиноким, еще более разъяренным новой обидой, на этот раз страны себе подобного существа. Даже если они покинут Европу и поселятся в пустынях нового света, одним из первых результатов привязанности, которой жаждет демон, будут дети. И на земле расплодится целая раса демонов, которая может создать опасность для самосуществования существования человеческого рода. Имею ли я право ради собственных интересов обрушить это проклятие на бесчисленные поколения людей? Я был прежде тронут софизмами созданного мною существа. Я был обескуражен его дьявольскими угрозами. Но теперь мне впервые предстало, Безнравственность моего обещания. Я содрогнулся при мысли, что будущие поколения будут клясть меня, как их губители, как себе любца, который не поколебался купить собственное благополучие, быть может, ценой гибели всего человеческого рода. Я задрожал, охваченный смертельной тоской. И тут, подняв глаза, я увидел при свете луны демона, заглядывающего в окно. Отвратительная усмешка скривила его губы, когда он увидел меня за выполнением порученной им работы. Да, он следовал за мной в моем путешествии. Он бродил в лесах, прятался в пещерах или в пустынных степях, и привился посмотреть, как подвигается дело, и потребовать выполнения моего обещания. Сейчас выражение его лица выдавало крайнюю степень злобы и коварства. Я с ужасом подумал о своем обещании создать другое, подобное ему существо, и, дрожа от гнева, разорвал на куски предмет, над которым трудился. Негодяй увидел, как я уничтожаю творение, с которым он связывал свои надежды на счастье, и с воплем безумного отчаяния и злобы исчез. Я вышел из комнаты и, заперев дверь, дал себе торжественную клятву никогда не возобновлять эту работу. Неверными шагами я побрел в свою спальню. Я был один, вблизи не было никого, чтобы рассеять мрак и освободить меня от тяжкого гнета моих ужасных дум.